Глава 6 Полагаю, необходимым принять деятельнейшие меры к изысканию соучастников всех гибельных обществ внимательно, со всей осторожностью рассмотреть и определить предмет намерений и действий каждого из них ко вреду государственного благосостояния, «Ибо руководствуясь примером августейших предков наших, для сердца нашего приятней 10 виновных освободить, нежели одного невиновного подвергнуть наказанию». Из государя к министру юстиции князю Вильяминову. Нужный дом мы нашли без труда, хотя ехать пришлось прилично. Вообще, как я заметил, «Если центр города застраивался сообразно архитектурному плану, чтоб тут не хуже, чем там, то окраины жили своей собственной жизнью, и тут находилось место всем, что фабрикам с заводами, что заводским слободкам, выраставшим окрест будто бы сами собой». Местами под над хаосом строений из кирпича и дерева, часто гнилого или переработанного, вздымались каменные острова купеческих особняков, сотворенные каждый на свой лад, согласно хозяйским представлениям о красоте и богатстве, они то раскидывали каменные крылья на подпорках-колоннадах, то поднимали миниатюрные башенки или слепили глаза сиянием куполов, мало отличавшихся от храмовых. в общем То, во что гораст, судя по виду, и этот дон во времена былые принадлежал человеку состоятельному. От той поры осталась чугунная ограда изящного литья, дубовая дверь, ныне подпертая камнем, и полуголая мраморная девица, стыдливо скрывавшаяся в тени. Сверху на статую падали плети то плюща, то винограда, без листьев не понять». Справа подпирали прутья разросшегося не в меру куста. «Ой, вы пришли!» На ступеньке выбежала уже знакомая нам Светлана, ныне обряженная в клетчатое платье с пышной юбкой. «Знаете, я была уверена, что вы примете наше приглашение, а вот Сёмочка сомневался. Прему от чего же не принять? Особенно, когда заплатить обещали и в целом-то». Это Метелька, а это дядька Еремей. Ему вот тоже стало любопытственно, чего тут у вас. Если появление Метельки девицу не удивило, то вот на Еремея она уставилась с подозрением и даже нахмурилась, явно раздумывая, можно ли пускать нас таких неожиданных. «Так мы войдем?» Филька говорил, что у вас тут школа. «Школа? Ах, да, и школа тоже». «Вам повезло, вы умеете читать и писать, тогда как подавляющее число людей рабочих безграмотны». Она счастливо выдохнула, уцепившись за привычную тему. «Это удручающе. Вы знали, что больше половины детей не посещают школы?» Понятия не имел. «Вот, это тот случай, когда общество в слепоте своей отказывается признавать...» «Светик, ты сейчас с ходу заболтаешь наших гостей». На пороге появилась женщина постарше. Ее узкое лицо, как бы вежливо выразиться, сохраняло еще признаки былой красоты. Очень уж былой. Ныне она стала одутловато. Щеки обвисли, тогда как от уголков глаз протянулись нити морщин. В гладких волосах поблескивала седина. Однако женщина определенно не желала мириться с возрастом и морщины прятала под белилами. А вот глаза подводила щедро, отчёте казались чёрными. Им это может быть не интересно. В глазах Светланы появились обиды и удивления. «Ну да, как может кого-то не интересовать состояние образования Российской империи?» «Доброго дня!» Женщина позволила себе улыбнуться и протянула руку, которую я пожал, а вот это ей не понравилось». Он едва заметно дрогнула губа, будто женщина хотела сказать что-то наверняка резкое и едкое, но сдержалась. «И вам здрасте», — ответил за меня метелька. «А мы тут вот... А вы кто?» «Эльжбета», — представилась дама. А вот взгляд у нее выразительный и оценивающий. Оценили нас сходу. «Эльжбете принадлежит этот дом. Она любезно предоставила его для нашей школы и еще больницы». «У вас тут больница?» «Это скорее Светочке, хотелось бы думать, что у нас тут больница. Скорее такая смесь аптеки и фельдшерского пункта. Целителя, увы, мы не можем себе позволить». «Ага, наверняка весь бюджет на бомбы уходит. Куда уж тут на целителей тратиться?» «Эльжбета мне не нравилось. — Категорически. Бывает такое, что видишь человека в первый раз и уже понимаешь, что в лучшем случае у вас с ним не сложится. В худшем... Лучше о худшем не думать. — Все равно это много. Мы формируем пакеты помощи, которые раздаем рабочим. Бинты, корпи йод. Насмешка в гласе Эльжбетты была хорошо скрыта. Но я ее ощутил. И не только я. Светлана обиженно прикусила губу. А вот она не красилась, или красилась так, что выглядела не накрашенную. С женщинами никогда нельзя сказать, наверняка. «Многие и этого не имеют», – буркнула Светлана. «Юные сердца горят, впрочем, не буду вам мешать. Светлана с огромной радостью проведёт вам экскурсию, а мы с многоуважаемым Еремеем, как вас по-батюшке?» «Можно и так». «Что ж, не смею спорить. Вы не откажетесь от чаю. Пока все соберутся, пройдет изрядно времени. Порой это весьма утомительно, но сегодня, надеюсь, вы скрасите мое одиночество интересной беседой». «И скрасит, и раскрасит». Еремей хмыкнул, но спорить не стал. «Ничего так, дамочка!» – Метелька проводила лишь взглядом. «Вся такая фифа!» «Это только, кажется, привычный образ. На самом деле, госпожа Эльжбета – человек добрейшей души. Она милосердна», – произнесла Светлана, но как-то не слишком уверена, что ли, и бесстрашно, не побоялась открыть двери своего дома перед отверженными. «И кто же вас отверг?» «Я не буквально». На щеках вспыхнули пятна. «Вы мне поможете?» «Я начала собирать...» «Эльжбета возглавляет местный дамский клуб. Они иногда собирают вещи...» И вот сегодня как раз привезли несколько тюков, которые надо бы наглянуть. Ещё и обувь. Чем вы вообще тут занимаетесь? Очень у Светланы яркие. И сама она ничего такая. И весна ли, или же тело моё чутка отдышавшись, вдруг решила вспомнить, что у нормальных подростков нормальные потребности имеются. Так, это вот категорически лишнее. Не время... Не место, да и объект не тот. Но усилием воли гормоны не заткнешь. Ну, не до конца». «Всем понемногу», — Светлана явно смущалась. «Вот интересно, кто додумался ее подсунуть? Не случайно тут в доме лишь хозяйка, да мы трое? Два пацана и хрупкая, возвышенная девица из числа дворянок или, там, не знаю, купчих, но явно не рабочего она происхождения». Это на самом деле заметно, чистенькое, пахнет от неё цветами и глядит на мир с восторгом. Самое оно, чтобы мозги отключились. В прошлый раз покупали тетради и перья с чернилами, нужно было распределить, ещё классы обустраивали. В доме? Не конечно, у нас передвижная школа, мы договариваемся с родителями, например, один день я прихожу в один дом, там собираются дети и я их учу грамоте. Взрослых, если захотят, тоже, но не как-то... «Не хотят?» – Метелька заложил круга. «Сторожаться. Почему-то многие думают, что от грамотности один вред. И скандалы случилось устраивали. Побить даже пытались. Вас? Симеона?» «Это того второго блаженного. А где он?» «Ева Эльжбета отправила с посланием. Что-то произошло?» «Ага, что-то такое безумно важное, а еще способное убрать третьего лишнего». Подозреваю, что ими тельку они бы выставили, да пока не сообразили как. Так из дома в дом и переходим. Я объясняю взрослым, что образование – это шанс на лучшую жизнь, что нужно уметь читать и писать, что…» Светлана вздохнула. «Не понимают. В доме пахло табаком, и главное – запах крепкий, въевшийся в стены». Его пытались как-то перебить, распихав по углам вазы с цветами, но это не помогло, да и от общего ощущения заброшенности не избавило. Напротив, неряшливые эти букеты, будто составленные из того, что под руку подвернулось, лишь подчеркивали тяжелую сумрачность холла. Пыль по углам, пыль на тяжелых складках, ткани которой зависели то ли зеркала, то ли картины. Здесь мрачненько. «Муж Эльжбеты погиб на каторге», – шепотом произнесла Светлана. «Она его очень любила». «А за что взяли?» «Стрелял в Химонова, это губернатор». «И как?» «Убил». «Тогда за дело посадили». «Как ты?» – Светлана развернулась ко мне. «И сколько ярости во взгляде! Как ты можешь такое говорить?» «Обыкновенно!» «Вот смотри, идешь ты по улице, никого не трогаешь, а тут раз...» и выскакивает какой-нибудь идиот с револьвером, и в тебя бац, бац, бац и насмерть. Его хватают, судят и отправляют на каторгу. Справедливо? Это другое. Да ну, и тут убили, и там убили. Ты невыносим, идем. Она развернулась и гордо зашагала куда-то вглубь дома. Сав, ты чего? Шепотом поинтересовался Метелька. Ничего, так, позицию обозначил. Я выпустил теней, позволив им осмотреть дом. Чуется много интересного тут. Нет, ну сам посуди. Это я говорил громко, поскольку ничуть не сомневался, что нас подслушивают. Может, братца это и блаженная Эльжбета и Атаслава, но очень сомневаюсь, что она в доме одна. Или вот перов в бочину, кто впишет убийство? Убийство совершил, значит, виноват. А то повелось, понимаете ли, как простой человек, кого пристрелят, так ему каторга, а как революционеры идейные аплодисменты и почёт. Тени скользили вперёд, и у одной картины, прикрытой также тканью, тьма задержалась. Есть человек. Ага, за стеной или за дыркой в стене, которую прячут. Слушает. Пускай себе. Только метельки указал взглядом и палец прижал к губам, чтоб тот думал, когда говорить начнёт. «Вы где там? Собираетесь помогать?» На лестнице Светлана обернулась. «Если нужно. Я не сомневался, что обида ненадолго. Светочка у нас из тех, кто верит искренне и со всей силой юной души, поэтому именно её нам и подсунули. Фальш ведь чуется. Ну и ещё потому, что молодая и красивая. молодая красивая и убеждённая. Идеальный вариант. Он ведь не за себя. Он ведь за всех. Светлана остановилась на пороге огромной и полупустой комнаты. В дальней части выстроились стулья, частью тоже прикрытые тканью. Ковёр был серый грязен, окна темны, поскольку не мыли их очень очень давно. А его просили, эти вот все. Так взяли, пришли и сказали, мол, мил человек, а возьми и убей для нас... «Как его губернатора?» Светланина взгляд был полон ярости. «Смешная. Это он решил, что для всех, и она, и ты, и все вы тут почему-то взяли и решили, что вы лучше знаете, как людям жить правильно и счастливо, а теперь от этих людей, которые без вас вполне бы себе жили, требуете понимания и благодарности за якобы великие деяния». «Жили!» Звистнула Светланка, цепляясь в огромный тюк. «Как они жили? Как живут? Ты видел?» «Видел, вижу. Каждый день вот вижу. Могу даже на экскурсию сводить. Хочешь?» Она осеклась и вспыхнула от избытка чувства нехватки аргументов. «Только проблема в том, что вот это, я указал на тюки, это дело хорошее и полезное, и твои пакеты с бинтами, они тоже нужны и очень, и фельдшерский пункт школы» школы и учебники, и тетрадки. Это все правильно. А вот убивать людей нет. Вот погиб тот губернатор, и что? Кому-то от этого сильно полегчало. Ты, ты не понимаешь? Не понимаю. Ладно, хватит девчонку доставать, не затем пришли. И не пойму, наверное, так что показывай, че помогать». Взгляд мне достался примрачный, но Светлана и вправду замолчала, а потом подтянула ближайший свёрток и произнесла «Надо разложить детское отдельно, тут найдём, кому отдать. Простые платья и юбки тоже отдельно, а вот если нарядные, там из бархата или шёлка, то мы их потом обменяем у старьёвщика на то, что попроще, выйдет выгодно много». Благотворительность. Случалось ею заниматься, потому что в определенный момент это стало и модно, и для репутации полезно. Но большую частью та моя благотворительность ограничилась выписыванием чеков и организацией вечеров в поддержку чего-то там или спасения кого-то там. А теперь приходится копаться в пыльном и пованивающем чужом трепе С другой стороны, пока я копаюсь, тени осматриваются.